Глава 16. Хозяин тут же поднял руки вверх и отошел от прилавка. Я попыталась забрать свои драгоценности, но бандит оттолкнул меня. В сторону. Я пошатнулась, подняла голову и увидела, как грабитель смял со стола мои кольца и цепочку и бросился к дверям. Сейчас я покажу мерзавцу, как брать чужое. По привычке я призвала магию расшнуровать грабителю ботинки, чтобы он упал и вернул мне мои драгоценности. Но дар не послушался. Проклятый дракоша. Нет, я так просто свое не отдам. Я бросилась за грабителем, но хозяин схватил за руку. Не ходи, убьют. Я вырвала руку и выбежала на улицу, погнавшись за грабителем. Мужчина обернулся и удивленно, покрутил головой от того, что я хрупкая девчонка преследую его, а у меня внутри все кипело от обиды и возмущения. Мы пробежали целый квартал. Отвяжись, выкрикнул он мне. Отдай мою, рявкнула я. Или сейчас получишь. Дыхания у меня не хватало, а здоровенный бандит стремительно отдалялся. Последняя надежда только на магию. «Дракоша, если ты сейчас не откроешь мне доступ к магии, я найду тебя и щиплю хвост. Ну уже! Я напрягла все силы, чтобы заставить Источник выдать хоть каплю магии. И о чудо! Один из магических канальцев открылся, и я ощутила хлынувшую в него энергию. Всего один поток из множества, но это уже хоть что-то. Даже с одним каналом я смогу сотворить заклинание. Вдруг из моих пальцев вырвался небольшой огненный вихрь, напугав меня до ужаса. «Откуда у меня это? Боевая магия? Может, показалось?» Я снова напрягла магический источник и попыталась превратить в лохмотье штаны бандита. Взмахнула рукой, и штаны на мужчине внезапно загорелись. «Огненная магия. Все-таки огненная. А куда делась моя, родная, безобидная, бытовая?» «Ладно, ладно, не надо». Бандит остановился, хлопками туша огонь на одежде. «Отдай! Моё!» Запыхаясь, прорычала я. «Или спалю!» «Забирай, забирай!» Грабитель положил на землю мои драгоценности, а сам попятился. Я схватила цепочку и кольцо и прижала к груди. Родные мои. Как я только продать их решилась? Я гладила драгоценности дрожащими пальцами, словно живые, и схлипывала. Сердце билось быстро-быстро. «Нет, не продам. Что бы ни случилось, теперь не продам». На улице оказались полисмены во главе с хозяином ломбарда. Стоять! Полицейские догнали грабителя, скрутили магией и подвели к подъехавшему полицейскому экипажу. Ломбардчик погрозил кулаками грабителю и ругался. Столпились прохожие. Вы в порядке, леди? Один из офицеров подошел ко мне, поправляя фуражку. В порядке, спасибо, проговорила я, стараясь отдышаться после схватки. Поправила платье и растрепавшиеся волосы. Как вы ловко отдали этого бандита? Даже мы бы так не смогли. Вы сильная магиня! «Вы дрожите, быть может, нужна помощь?» Меня и правда трясло после погони, а пальцы болезненно пекло после применения огненной магии. Если останутся ожоги, я не удивлюсь. Только вот как теперь с такой магией мне хозяйство поднимать? Надеюсь, получится вернуть все назад. «Правда, все в порядке. Благодарю за беспокойство», – заверила я. На кисти упали дождевые капли. Непогода накрывала столицу очень не кстати, Но я очень обрадовалась, что хоть что-то может охладить горящие руки. Тогда нужно проехать в отделение, и составить протокол, леди. Проговорил полисмен, указывая в сторону экипажа. Я помотала головой. Я не могу, ведь иначе не успею на аукцион. Леди Перри, что здесь происходит? К нам решительным шагом подошел высокий статный господин, на вид лет сорока. Он показал полисмену значок государственного служащего, но я не успела рассмотреть, какой именно. Мужчина перевел на меня взгляд тёмно-карих глаз, полных заботы и заострил внимание на драгоценностях, которые я все еще прижимала к груди. «Да, я леди Перри. Что вы хотели, лорд?» «Лицо мужчины я уже где-то видела. Возможно, даже сегодня. Может, в суде?» «Нет, не уверена, не помню. У меня сегодня было слишком много встреч. Крупные дождевые капли все чаще падали на руки, на одежду, на мостовую. Незнакомец плотно сжал губы, будто борясь с собой, прежде чем ответить. «Кто я, неважно. Нам нужно с вами поговорить, пройдемте. «А как же протокол, ограбления ломбарда?» – процедил полисмен. «Леди Перри, вы были в ломбарде? Вы что, собирались продать это?» Лорд указал взглядом на мои драгоценности и зло покачал головой. «Почему родовое кольцо еще у вас? Я забираю, чтобы вернуть владельцу». Мужчина вырвал у меня из рук кольцо в Андрейка и убрал в карман, а потом развернулся к полисмену. «Оформляйте, мерзавца!» – кивнул он на грабителя. «С Леди Перри я сам поговорю и предоставлю вам отчет. Все, идите!» Офицер раскланялся и убежал, как будто лорд был очень влиятельным и опасным. И то, что этот лорд нагло забрал мое кольцо, вызвало во мне волну негодования. Вы забрали у меня кольцо, воскликнула я. Оно уже не ваше. Вы должны были сдать его магистру еще в обед. Хотелось выцарапать свое кольцо обратно, но мужчина выглядел достаточно серьезным противником. Неужели придется смириться, что герцог получит назад родовую реликвию, а я так и останусь ни с чем? «Вы как-то связаны с герцогом?» Подозрительно прищурилась я. «Если это так, то нам не о чем разговаривать». Я развернулась уйти, но лорд удержал меня за руку. «Я представитель закона, и больше обо мне вам знать не нужно», прорычал мужчина. «А еще я вижу, что вам нужны деньги, а значит, вы поговорите со мной, леди Перри. Идемте, сделаем это где-нибудь не на улице». Лорд поморщился от накрапывающего дождя. «У меня мало времени». Внутри все ходило ходуном. Тряслись руки и губы. Столько всего произошло за последние несколько часов, что я готова была грохнуться в обморок. Но нельзя. Нельзя. Обещаю не задерживать вас надолго, прорычал настырный лорд, глядя на мою нерешительность. Я кивнула. Мы вошли в ресторанчик, который часом ранее разнес дракон герцога. Официантка сметала на полу убитую посуду, а хозяин прикручивал ножку к сломанному стулу, недобро покосившись на меня. — Что здесь произошло? — удивленно проговорил лорд. «Неважно, говорите, что хотели», – произнесла я. Мы сели за столик, и официантка, отложив метлу, принесла нам меню. «Можно мне успокаивающего чая с лимоном и льдом?» «Спасибо», – попросила я. Нужно было перевести дыхание и заодно охладить жар, бурлящий внутри, после использования огненной магии. И, конечно, успокоить пальчики о холодный стакан. Лорд дождался, когда девушка скроется из поля зрения, потянулся во внутренний карман и положил передо мной золотой банковский чек.